Она подарила стране целый выводок благополучно здравствующих инфантов и инфант. А с Доном Мануэлем очень нетрудно поладить. Не надо только его злить. Во всяком случае, он, Франсиско, доволен, что они все трое удостаивают его своей дружбой. Он был убежден, что короли — помазанники божьи И если Хавельянос действительно верит в то, что говорит он, не испанец, и пусть убирается во Францию, в страну безбожников и смытьянов. Но Гоя сдержался и сказал только, «Может быть, вы все-таки немного несправедливы к герцогу Дон Гаспар?» «Немного несправедлив?» — переспросил Хавельянос. «Надеюсь, я очень, очень к нему несправедлив. Я не хочу быть справедливым к такому негодяю». Из всех его злодеяний я менее всего ставлю ему в вину несправедливость ко мне. Нельзя заниматься политикой быть справедливым. Добродетель и справедливость неравнозначны. Добродетель требует иногда от нас несправедливости. Все еще мягко, наслаждаясь двусмысленностью и иронией своего положения, Франциско сказал, но ведь сейчас дон Мануэль старается исправить то зло, что причинил вам иначе он не вернул бы вас в Мадрид. Хавельянос, не спуская гневного взгляда с полузаконченного портрета, ответил «Я лишился сна с тех пор, как узнал, что обязан благодарностью этому человеку». И вдруг, со свойственным ему умением мгновенно преображаться, за которое многие прощали ему то жесткое, колючее, отталкивающее, что было в нем, Дон Гаспар сказал, «Но что об этом говорить? Поговорим лучше об искусстве, о вашем искусстве. Я обязан вам, Дон Франциско, и когда я думаю о вашем искусстве, мне приятно быть вам обязанным. Я слышал, вы теперь один из самых крупных наших портретистов». Когда Дон Гаспар вел такие речи, лицо его светило с пленительной любезностью, и Гойя от души радовался его словам. Но недолго. Дон Гаспар сейчас же снова стал невыносим. Он пояснил, — некоторые ваши произведения, как мне говорили, не хуже картин Байео и Маэльи. Даже Агустин содрогнулся. Хавельянос ходил по мастерской и рассматривал картины и эскизы Гои, рассматривал серьезно, добросовестно, долго, молча. — Я премного обязан вам, Дон Франциско, — сказал он, наконец. — Именно поэтому обязан быть с вами откровенным. У вас большое дарование, может быть, действительно такое же большое, как у Байео и Маэльи, может быть, даже еще больше. Но вы напрасно пускаетесь на эксперименты отказываясь от великих, уже достигнутых истин. Вы увлекаетесь игрой у красок, пренебрегаете четкостью линий и этим наносите вред своему таланту. Возьмите себе за образец Жака Луи Давида. Такой художник был бы очень нужен нам здесь, в Мадриде. Такой Жак Луи Давид восплал бы ненавистью к растленному двору. Он написал бы ненарядных дам о грозного Зевса — Старый дурак! — подумал Франциско и вспомнил поговорку. Отсерди не жди ума. Громко и не скрывая насмешки, он спросил. — Прикажете написать ваш портрет, дон Гаспар? Мгновение казалось, что Ховельянос спылит, но он сдержался, почти любезно ответил. — Жаль, что вы несерьезно относитесь к моим замечаниям, дон Франциско, потому что я отношусь к вам очень серьезно. После политики моему сердцу ближе всего искусство. Тот, кто обладает художественным дарованием и политической страстностью, может достигнуть высочайших вершин, доступных человеку. Художник в духе Жака и Давида принес бы нашей стране не меньшую пользу, чем миробок. После ухода Хавельяноса Франциско сначала пожал плечами, а затем дал волю своему негодованию — Изволь молча слушать поучительные бредни этого добродетельного педанта. «Пусть бы сидел у себя в горах, так ему и надо!» — возмущался он, а затем обрушился на Агустина. «Это ты во всем виноват! Ты смотрел на меня своими глупыми, фанатичными, укоряющими глазами!»